Глава третья. Спасение в озере. Листья хрустели под ногами, когда я пробиралась по тропинке к озеру. После утреннего дождя дорога в деревню через поля превратилась в грязное месиво, и старый лесной путь стал единственным вариантом. В руке я крепко сжимала узелок с лекарственными травами. Миссис Харгривс сегодня милостливо разрешила мне уйти пораньше, узнав, что у матери началась лихорадка. Если накануне вечером мы думали, что все обойдется, то с утра она уже не могла встать с кровати. Так что я уходила с тяжелым сердцем на работу, а вот теперь торопилась попасть домой изо всех сил. Ветер шевелил ветры дубов, срывая с них последние пожухлые листья. Я ускорила шаг, солнце уже клонилось к западу, а в лесу темнело вдвое быстрее. Вдруг тишину разрезал странный звук, что-то среднее между всплеском и криком. Я замерла, прислушиваясь. «Помогите!» — голос донесся со стороны озера. Всего секунды замешательства и, бросив узелок, я побежала на звук, цепляясь юбкой за колючие кусты. Озеро Блэквот лежало передо мной темное и холодное. Посредине, барахтаясь в воде, был он — Уильям Сен-Клэр. Его каштановые волосы слеплись на лбу, а лицо искажало гримасы боли. Ногу свело. С трудом выдавил он, пытаясь удержаться на поверхности. Я не думала, скинув передник и башмаки, тут же прыгнула в озеро. Вода обожгла кожу, как тысячи иголок, но я все равно схватила графа за руку и потянула к берегу, чувствуя, как его тело становится все тяжелее. — Держитесь за меня, милорд! — крикнула я, хотя сама едва не захлебывалась. Мы барахтались, казалось, целую вечность. Когда мои ноги наконец коснулись дна у самого берега, я чуть не заплакала от облегчения. Уильям рухнул на песок, дрожа всем телом. Его губы посинели, а на лбу выступили капли пота. Я опустилась рядом, выжимая воду из юбки. — Вы? Вы сумасшедший, сэр! — выдохнула я, когда немного отдышалась. — Кто купается в октябре? Он приподнялся на локте, кашлянул и неожиданно рассмеялся. — Я не купался, птаха. Я упал. — Я нахмурилась. — Как это вы упали? Шел по берегу, подскользнулся, хотел выбраться, а ногу свело. Его губы стучали, но в глазах светилось странное оживление. — Почему вы одни? Где ваши люди? Уильям махнул рукой. — Охотились с Марком. Я отстал. Хотел побыть один. Он попытался встать, но тут же скрикнул от боли. Судорога еще не прошла. Я вздохнула и опустилась перед ним на колени. — Дайте ногу. — Что? — Ногу дайте, милорд, иначе до утра здесь просидим. Он растерянно протянул мне ногу, я взяла его ступню в свои огрубевшие пальцы и начала разминать мышцы, как когда-то делала для отца после долгого дня в поле. Уильям сначала напрягся, но постепенно расслабился. «Откуда ты знаешь, как?» «У моего отца после пахоты часто сводят ноги», — коротко ответила я. «А плавать откуда умеешь?» «У меня много младших братьев, за которыми приходилось в свое время следить». А они любили плавать и плескаться в речке. Пришлось научиться. Тишина. Только капли воды стекают с нашей одежды на песок. — Ты сегодня не в поместье, — вдруг сказал он. Я пожала плечами. Мать заболела. У нее лихорадка, сэр. Миссис Харгривс отпустила. — А ты э, умеешь читать? Вопрос был настолько неожиданным, что я подняла на него глаза. Читать немного отец научил и тебе нравится вопрос немного удивил конечно сэр я бы с удовольствием читала, если бы у меня была такая возможность описать только свое имя он кивнул словно что то обдумывая потом неожиданно улыбнулся спасибо птаха я быстро одернула руки вам уже лучше гораздо он встал пошатываясь и протянул мне руку чтобы помочь подняться я намеренно проигнорировала этот жест вставая самостоятельно Мы стояли друг напротив друга, он высокий и благородный, даже в мокрой одежде, и я дрожащая от холода служанка. — Я... мне нужно идти, — сказала я, подбирая свой узелок с травами. Уильям кивнул. — Я провожу тебя. — Нет, — вырвалось у меня громче, чем я планировала. — То есть не стоит, меня и так уже ждут. Я уже отвернулась, когда услышала его последние слова в библиотеке за восточным крылом. Есть книги по медицине. На случай, если твоей матери станет хуже. Не оборачиваясь, я кивнула и быстро зашагала по тропинке. Только когда лес скрыл меня от его глаз, я позволила дрожать себе не только от холода. В хижине горел тусклый свет. Мать бледная, но уже более оживленная, сидела у очага с младшей сестрой на руках. «Ты вся мокрая!» — воскликнула она, когда я подошла ближе и, передав узелок от экономки, поцеловала ее в щеку. Я повесила платок сушиться и рассказала о своем приключении, опустив, конечно, детали разговора. «Библиотека!» — отец нахмурился, когда я упомянула об этом. «Мария, ты же понимаешь...» «Я не пойду туда», — быстро сказала я. Но когда все уснули, я еще долго смотрела в потолок, вспоминая серые глаза, которые в сумерках казались почти серебряными. Тем временем Уильям Сен-Клэр стоял перед камином в своей спальне, разглядывая мокрый листок, который нашел в кармане после возвращения. Это была страница из молитвенника, та самая, что выпала из узелка той странной девушки, когда она убегала. На полях кто-то неумелой рукой вывел. М. Барлоу. «Говорите, любит читать?» Он осторожно положил листок в ящик стола прямо поверх приглашения на бал к герцогу Норфолку.